Глава шестая. Холодно в лесу. Андрей обернулся, увидел в дверях только меня. Вирок, привет!» — пьяно мяукнул он. «Желаешь присоединиться?» Я сморщилась. Он и не заметил, что Алиса была тут. «Андрюша!» <с>? — захихикала Катя. «Что ты говоришь?» Она недалеко ушла от моего бывшего мужа. Оба были пьяны в стельку. Как только на ногах стояли, непонятно. «Фу, Андрей!» — повторила я за Алисой. «Меня сейчас тошнит!» «Алиса тебя видела!» «А, ну, бывает!» Андрей качнулся, отпустил ногу Кати и натянул штаны. Он шатался, как тростина на ветру. «Догони ее!» — прикрикнула я на бывшего. «Твоя девушка убежала! Тебя это не беспокоит?» «Меня? Девушка?» Он присел на ящик и осмотрелся. Катерина одергивала платье, продолжая хихикать. «Вы омерзительный! Оба!» Выплюнула я и сама побежала за Алисой. Я совсем ее не знала. Может, она не самый лучший человек на Земле, но никому я не пожелаю таких открытий на Новый год. Придерживая подол, я мчалась по ступенькам. К сожалению, догнать Алису мне не удалось. Все, что я увидела, это ее светлые волосы, что скрылись за дверью. Она убежала из дома. Я уверенно рванула за ней, стащив куртку с крючка, я натягивала ее на бегу. На улице я натолкнулась на Митю. «Бера, ты чего на распашку, Холодно!» Он поймал меня и ловко защелкнул молнию до горла. «Алиса!» — проговорила я, задыхаясь. Она убежала из дома. Меня услышал Коля, который курил в сторонке. «Куда Алиса побежала? Что стряслось?» Спросил он, не скрывая беспокойства. Я смотрела то на Митю, то на него. Борисов приподнял брови. Мое настроение он чувствовал отменно, но мысли читать не умел. Наплевав на все правила, я вывалила как есть. Андрей с Катей был в подвале. Коля вздрогнул, но сразу взял себя в руки. Его Новый год тоже стремился к статусу самый ужасный. Мне жаль. Я потрепала парня по плечу. Все к этому и шло. Порядок. Что с Алисой? «Понятия не имею. Я у вас хотела спросить, куда она побежала?» Коля не видел, а вот Митя вроде бы ее заметил. Кажется, я видел, как кто-то вышел за калитку. «Мы должны найти ее, она может потеряться», — сказал Николай. Я была с ним согласна. Коля выскочил за ворота и быстро растворился в толпе гуляющих. Я побежала в другую сторону, к лесу. Мне казалось, что Алисе не захочется сейчас быть среди веселых нетрезвых людей. Очень быстро дорога превратилась в тропинку. Нога сорвалась и утонула в снегу. Холодный воздух проник под куртку, под подол платье. Я игнорировала холод. Все бежала и бежала. «Алиса! Алиса!» — кричала я. «Вера, стой!» — постоянно звал меня Митя. «Куда ты?» «Надо найти ее. Уверена, она в лесу. Это опасно!» «Точно!» — кричал Мить ко мне в спину. «Ты вряд ли знаешь этот лес, тем более ночью. Мы сами потеряемся, если пойдем дальше». Я не сдавалась, перла вперед и спорила с Митей. «Нет, тропинка выведет, все будет хорошо, от снега светло, я не брошу ее». Пробираясь вперед, я мерзла все сильнее, тропинка становилась все уже, в мои сапоги набилось снега, так как обе ноги не раз уже соскользнули с натоптанной дорожки в сугроб. Тропа кончилась у пенька. Рядом было вытоптанное место и еловые ветки. Я осмотрелась и подняла ногу, чтобы пойти дальше. «Все, стой!» Митя поймал меня. «Надо искать ее, она потеряется, замерзнет!» «Мы тоже, если полезем в этот сугроб. Кто-то ходил в лес за елкой, отсюда и тропа, дальше дороги нет!» «Да, кажется, ты прав, но Алиса...» «Мы сейчас вернемся в дом, возьмем у Андрея ее номер и позвоним. Уверен, Алиса не настолько безумна, что замерзнуть насперть из-за Андрея. Я то кивала, то качала головой. Митя говорил разумные вещи, но мое глупое упрямство велело бежать в лес. Может быть, я уже не за Алисой хотела мчаться, а подальше от Андрея и Кати. И говорила какие-то глупости, которые сама же опровергала. Митя слушал меня и аргументированно спорил. У него всегда был готов план и разумный анализ ситуации. Вот что значит человек не пьет. Устав пререкаться с ним, я сдалась. Ладно, идем к Андрею. «Но если не дозвонимся до Алисы, то вызовем спасателей». «Идет!» Он притянул мне руку, и мы скрепили договор. Митя сжал мою ладонь и не отпускал, пока тащил за собой по тропе к дому. «Ты держишь так крепко, чтобы я не убежала?» — спросила я, когда мы уже почти вернулись. «На всякий случай», — подтвердил он. «Ты согласился вызвать спасателей, чтобы я не ходила в лес?» «Да», — снова не отпирался Митя. Я бы согласился снять штаны и сесть в сугроб, если бы это понадобилось для возвращения. Спасибо, что не пришлось. Я хихикнула. В сугробе можно все отморозить. У тебя нет жены, нет детей, вся жизнь впереди. У тебя тоже, но ты рвешься в лес, как леший какой-то. Будет смешно, если Алиску нашел Николай. Ничего смешного, осадила я Митькину браваду. Она в любом случае натерпелась, я знаю. Остановившись у дома... Митя повернулся ко мне и взял за вторую руку. «Ты сейчас за Алису беспокоишься или свою прошлогоднюю боль заново переживаешь?» «Не знаю», — призналась я искренне. «Все сразу, кажется». Прикрыв глаза, я снова видела Андрея со спущенными штанами и Катину ногу. «Мне тоже невыносимо находиться в этом доме», — проговорила я. «Я не хотела встречать Новый год с Андреем». «Тогда давай уедем», — предложил Митя. Нет, я не позволю тебе мотаться туда-сюда второй год подряд. Это нечестно. Митя усмехнулся и сказал. Каждый год я начинаю скучать ровно после часу ночи. Мне бы домой в свою кроватку. Я не очень люблю ночевать в таких местах. Он мотнул головой в сторону ворот. Я люблю ребят, но веселиться всю ночь нет. Серьезно? Конечно. Ты правду говоришь или хочешь меня поддержать? Спросила я, прищурившись. «Все сразу», — ответил Митя, не задумываясь. «Я всегда готов тебя поддержать, но и домой хочу ужасно». «Тогда поехали отсюда». «Отлично», — произнес нараспев Митя. «Давай зайдем с этой стороны. Вроде тут есть калитка». Я не возражала. Митя дернул на себя калитку, и мы оказались на заднем дворе. Я сразу увидела Алису. Она сидела за столиком на низкой лавочке, всхлипывая и терла ладони друг от друга. Митя тоже ее заметил и выдохнул. «Слава Богу!» — проговорил он. «Ты нашлась! Мы чуть, чуть в чащу не полезли!» Алиса послала нам виноватую улыбку. «Простите, я обошла дом и решила тут одна посидеть. Нет желания веселиться». «Хочешь домой?» — предложил Митя. «Мы возвращаемся в город». Алиса резко задрала голову. «А как?» — спросила она. «Такси приедет, черт знает когда, и будет стоить миллион». «Митя не пьет», — сообщила я девушке. «Он нас отвезет». Алиса недоверчиво взглянула на Митю, на меня. «Вы серьезно?» «Вполне», — подтвердил Борисов. «Осталось только забрать вещи и прогреть машину». Он выдал мне ключи и уточнил. «Сможешь завести?» «Да». «Я заберу ваши сумки. Уверен, возвращаться в дом никому не хочется. Алис, у тебя маленькая черная?» — уточнил он. «Да», — мяукнула она. У Андрея в машине мой чемодан, ну и черт с ним, потом заберу. Супер, тогда увидимся на стоянке через 10 минут. Я попрощаюсь с ребятами и приду. Митя ушел в дом, а мы с Алисой пошли к его машине. Алиса предусмотрительно села назад, я на водительская и завела машину. «Митя вообще настоящий?» – спросила девушка. «Не знаю. Очень хороший мужик, Вера». Я улыбнулась, довольная легкой завистью в ее голосе как будто Митя и правда был моим парнем. «Я знаю, что ты бывшая жена Андрея», — продолжала Алиса. Похоже, молчать она не умела в принципе. Я не очень хотела говорить о своем браке, поэтому просто кивнула. «Он говорил о тебе», — продолжала Алиса. «Я очень боялась тебя тут встретить. Андрей уверил, что это невозможно и бояться мне нечего». «Чего ты боялась?» — спросила я, представляя, что мог ей наговорить Андрей что ты закатишь сцену или попробуешь его вернуть. Или соблазню в подвале, не сдержалась я. Алиса судорожно выдохнула. Прости, я не хотела тебя обидеть. Ничего, Вер, я переживу измену Андрея. Оказывается, мне стоило бояться лишь его самого, а не вас. Ты нас боялась? Почему? Не знаю. Наверное, потому что не знала никого. Согласись, что многие таращились на меня, как на чумную. Я бы хотела возразить, но не могла. Ее действительно многие игнорировали, кое-кто глазел без стеснения. Алиса умела привлечь внимание. «Может быть, у нас не очень любят новеньких», — уклончиво проговорила я, чтобы не ранить ее еще сильнее. «Это потому, что я слишком молодая». «Или мы слишком старые?» Я усмехнулась. Алиса со мной не согласилась. «Ну что ты, Вера, никакая ты не старая, ты хорошая, как и Митя. И Коля тоже, и Оля с Витей. У вас классная компания». Я бы очень хотела с вами дружить. Жаль, не получится. Чему? Вы все по парам, а я одна и без Андрея. Я тоже без Андрея, но просочилась на этот праздник. Он точно не помешает нам подружиться. Алиса шмыгнула, трогательно вытерла нос рукавом и проговорила. Правда? Ну, конечно. Мы с девчонками ходим в спа после праздников. Давай с нами. И добавила быстро. Катя не будет, обещаю. Я бы с удовольствием. Алиса немного повеселела. Вряд ли у нее на душе будет тепло и светло, но все же. Чувствуя потребность поделиться горьким опытом, я продолжила. Я сидела дома год, ни с кем не общалась после развода. А очень зря. Друзья думали, что я их возненавидела и не настаивали на встречах. Жизнь точно не кончается после измены и расставания. — Конечно, — уверенно поддержала мою мысль Алиса, — я точно не стану страдать год по Андрею, пусть катится. — Молодец, — похвалила я ее. В оптимизме Алисы не было притворства. Она молода и красива, не то на позитива и веры в лучшее. Мне у нее стоит поучиться. К нам вернулся Митя, я пересела на пассажирское сиденье, а он вывел машину на дорогу и стал рассказывать последние новости. Андрей уснул в подвале. Катя сказала, он еще и наблевал там, но подозреваю, что это она. Оля немного расстроилась, требовала спать через неделю, что бы это ни значило. Мы с Алисой кивнули, понимая, о чем речь. Окей, что-то на девчачем, я понял. Коля тоже переживал за Алису. Он не нашел ее в толпе, но я взял его номер у Катерины и позвонил. Сказал, что мы едем домой все. Думаю, он бы хотел присоединиться, но не посмел напроситься. О, как мило, Коля меня искал? Да, мы прочесали лес, а он улицу. Ох, ребята, простите за всю эту суету. Вы такие хорошие, а я сбежала, переполошила всех. Да ничего, Алис, успокоил ее Митя. Бывает. А дай мне номер Коля, пожалуйста. Я бы хотела ему позвонить и лично извиниться. Мы с Мити переглянулись. Он нашел в книжке телефон Николая и передал Алисе. Она сохранила его. Мне хотелось верить, что Алиса не забудет позвонить, а Коля не растеряется.